Глава двадцать четвертая. Лира. Поединок. «В храме есть подземный ход. Я вас выведу и спрячу в надежном месте», — заявляет жрец. Он поворачивается ко мне спиной в полной уверенности, что я последую за ним. «Каким бы ни был исход поединка», — повторяю я предыдущие слова жреца, — «я останусь вместе со своим истинным». «Вы не понимаете, княжна. Вальгард — чужак для всех. Вряд ли поединок будет честным». «Тем более». Жрец ещё что-то говорит, но я не слушаю. Да и не слышно, потому что снаружи раздаётся грохот, рёв и крики десятков глоток. Я разворачиваю и бегу к выходу, стараясь не запутаться в нескольких юбках свадебного платья. Едва я оказываюсь под открытым небом, в нескольких шагах от меня обрушивается крупный каменный фрагмент, который при ударе о брусчатку разваливается на части помельче. Осторожнее, княжна, кричит жрец. хватает меня за руку и тащит прочь от храма, туда, где толпятся наблюдатели. Рядом с зданием сейчас опасно. Тут же в подтверждение его слов за нашими спинами снова раздаётся грохот. Задирая голову вверх, успеваю заметить двух огромных красных драконов, соскальзывающих с уже закрывшегося купола и расправляющих крылья. О том, что на третьем этаже храма в основании купола были колонны, можно только догадываться по оставшимся от них огрызкам. Спотыкаюсь, потому что жрец продолжает тянуть меня за руку. А что там под ногами? Меня интересует гораздо меньше, чем то, что происходит в небе. В храм меня привезли в карите с зашторенными окнами. Да и не было у меня утром желания любоваться пейзажами. А теперь я вижу, что весь комплекс храмовых построек стоит отнюдь не на равнине, а на краю обрыва. От городка его отделяет широкое ущелье. Что там на дне, с моего места не видно. но вряд ли устла на чём-то мягком с тревогой слежу за разгоревшейся в небесхваткой два огромных огненно-красных дракона в одно мгновение мне хватает чтобы понять который из них Дариан и не только потому что я его уже видела второй дракон столь же огромен и на расстоянии понять кто есть кто глазами сложно а вот сердцем сейчас я многое воспринимаю через Айри а моя драконья половинка не может ошибиться насчёт истинной связи Я чувствую холодную ярость Дариана, его готовность сражаться до последнего. Через его восприятие я понимаю, что противник ему достался опасный, и словно в подтверждение рядом раздается ненавистный голос Асмунда. «Как ты думаешь, Лира, почему именно мой отец возглавил совет Драгонвелла?» Отшатываюсь, практически впечатываясь в жреца. Тот реагирует быстро и вклинивается между мной и бывшим женихом. Не стоит лезть в семейные дела Гардвалов, Верховный, тем более на стороне врага. Вы же сами знаете, что без консомации истинная связь ничего не стоит. Мой отец сейчас разорвёт нить, убив этого выскочку. А если вы будете и дальше заблуждаться, то ведь жрицы тоже смертны. Бросаю тревожный взгляд на лицо Верховного. Оно спокойно, словно высечено из камня, только уголок рта на мгновение отдёргивается в полуулыбке. Мне кажется, или просто хочется верить, что это презрение к словам наглеца. Так вот, Лира, продолжает Асмонд громче, чтобы я точно расслышала. Мой отец завоевал право возглавлять Драгонвелл. Асмонд делает ударение на слове завоевал. Делает паузу, чтобы я могла осмыслить, и добавляет: Он не проиграл ни одного поединка. Посмотрим, сколько минут продержится против него твоя ректоришка, который все эти годы возился с бумагами. Гул голосов усиливается, а Смунт отворачивается от меня и издаёт радостный вопль. Подняв глаза, я вижу, как огромный дракон Вайлера, обойдя Дариона сверху, пикирует на него всей своей массой. Столкновение кажется неизбежным. Моё дыхание перехватывает. Толпа на земле взрывается торжествующими криками. В самое последнее мгновение Дариону удаётся частично увернуться от падающей на него туши, но не полностью. Он получает удар по касательной и отлетает в сторону пропасти. Кроме того, Валлер успевает полоснуть когтями по незащищённому боку Дариана. Столкновение происходит прямо над нашими головами. Крупные капли крови падают на брусчатку там, где стоят члены совета в их кроваво-красных мантиях. Толпа взрывается новыми криками. Она обесцнуется, а у меня вырывается остон. Я чувствую боль в боку, такую, словно сама получила рану. Ещё не поздно уйти, наклонившись к самому моему уху, быстро говорит жрец. Сейчас этого никто не заметит. Он тоже не верит в то, что Дариан может победить, но ведь жрец должен быть на стороне богов. А наша истинная связь уже подтверждена в храме. Иначе как объяснить, что Дариан смог обернуться там, где этого не мог сделать никто? Неужели боги могут быть так равнодушны? Я отрицательно мотаю головой в ответ на слова жреца, отвечая коротко: "Я не уйду. Не уйду и приму судьбу ту же, что и мой истины. Сейчас я впервые понимаю, что истинность это не романтическая сказка о любви. Истинность это всё хорошее, всё самое важное и единственно правильное между двумя людьми. Однако одновременно это и риски. И все тяготы жизни, которые принимаются обоими навсегда и до самой смерти. И неважно, на долгую жизнь или на короткую. Дракон Лорда делает взмах крыльями и набирает высоту, одновременно смещаясь в сторону пропасти, чтобы снова зайти сверху на драненным Дарианом. Дурак, презрительно заявляет Айри. И я понимаю, что её слова относятся к Лорду Вейлеру, который сейчас вроде как в более выгодном положении, чем Дариан. Сердце сжимает, дышу через раз. Мне очень страшно, но замечание Айри немного успокаивает. Чувствую через её связь, что дракон Дарияна спокоен и собран. Рана ему немного мешает, но она не глубока и не опасна. Самоуверенный дурак, уточняет Айри. Надеюсь, она права. Моя маленькая драконица, конечно, несёт в себе опыт тысячелетней драконьей мудрости, но сама-то она в этом мире совсем недавно. Валлер опять заходит сверху. снова собирается свалиться вниз всей тушей. Не могу предвидеть, что сделает Дариан, но в том, что он сейчас выжидает, имитируя слабость, уверена. Крис не зря вбивал нам с Кирианой в голову основы боевой науки. Даже я своим женским умом понимаю, что только на тренировке один и тот же приём нарабатывают многократно, а в бою даже во второй раз повторять не стоит. И мне странно, что Валлер тупо идёт на пролом. Привык к безнаказанности, К тому, что никто не может ему дать отпор? Говорят, он самый крупный в Драгонвейли. И, видимо, привык полагаться на это. Зато Дариан бок о бок с ледяными князьями сражался с хаосом, когда все эти огненные отсиживались в других мирах. Я понимаю это умом, но сердце ухает вниз одновременно с пикированием лорда Вайлера. Дариан ждет до последнего, имитируя вялое движение крыльями. Со стороны кажется, что он с трудом удерживается в воздухе. Если бы не Айри, я бы уже умерла от отчаяния. Но возбуждение моей драконицы передаётся и мне. Она не боится, она предвкушает. И я изо всех сил стискивая руку жреца, поддаюсь вперёд, чтобы лучше видеть. Только потому, что все мои чувства обострены до предела и настроены на Айри, я успеваю заметить, как лёгким поворотом крыла Дариан выходит из состояния опьянения и скользит в сторону, обтекая падающее тело. Со стороны может даже показаться, что Вайлер его сшиб, но всё не так. Вайлер проваливается глубже, исчезая за кромкой обрыва, а Дариан остаётся почти на том же месте, где был. Трус, ревёт Асмунд, уворачиваясь от честного боя. А у меня внутри всё вскипает. Вот гад, сам даже вызов бросить не рискнул. Всё за папенькиной спиной отсиживается и при этом смеет обвинять других в трусости и нечестности. Но я сдерживаюсь. потому что благодаря Айри успела заметить больше, чем те, кто уже празднует победу лорда Вайлера. Извернувшись, Дариан успел когтями вспороть шею врага. Насколько глубоко не определить, но теперь противник ранен, и это хорошо. Должно быть, Асмонт заметил торжествующее выражение на моем лице, потому что он неожиданно обходит жреца и становится прямо передо мной. «Не рано ли ты радуешься?» — цедит он. Вальгард чужак, и никто не позволит ему победить. Это решат драконьи боги, не выдерживаю я. Это решу я, если что-то пойдёт не так, высокомерно заявляет Асмонд и отворачивается от меня. Крики, как минимум трое наблюдателей кричат от края обрыва. Лорд Ранин. В этот момент Дариан пикирует вниз, исчезая из моего поля зрения. Айри передаёт ощущение решимости. Мой истинный готов продолжать бой. И силы у него есть. Грязная ругань извергается из горла Асмонда, а затем рык. "Деркли, убейте чужака". Рослый воин оборачивается на крик, на его лице недоумение. Это поединок. Звучный голос жреца взлетает над замолкшими людьми, но Асмонд шагает вперёд между нами и воином. "Ты возглавляешь гвардию, Деркли", рычит Асмонд. "Ты давал присягу, все твои подчинённые давали присягу". Поднимай драконов, или твоя служба Драгонвелу закончена. Реакции начальника гвардии я не вижу из-за спины негодяя, но то, что воины, которые до этого момента наблюдали за схваткой, оставаясь неподвижными, сейчас один за другим оборачиваются и взмывают вверх, говорит о том, что угрозы Асмунда возымели действие. У меня вырывается стон отчаяния, да и от Айри теперь исходит поток негодования, в котором нет ни толики уверенности. Я предупреждал, что поединок не будет честным. Жрец хватает меня за руку и пытается утянуть в сторону храма. Он сильный, и я невольно делаю несколько шагов вслед за ним. Однако Асмонд замечает наше движение. "Стоять здесь, ещё шаг верховный, и церемонию будет проводить кто-нибудь другой. Деркли, четырёх гвардейцев для охраны моей невесты и этого престарелого изменника. Нас окружают воины в состоянии полуоборота. Боевая форма драконьей гвардии. Но мне наплевать на моих тюремщиков. С ужасом смотрю на красное облако, зависшее над пропастью. Драконов не меньше двух десятков. Они перестраиваются. Ас монстр рычит от нетерпения, а его преданный Деркли поднимает руку вверх, чтобы отдать команду. Сейчас все его подчиненные ринутся вниз, и Дариан не сможет выстоять против такого количества боевых драконов. Айри, зову в отчаянии. Обернись, пожалуйста. Чувствую растерянность своей драконицы, но длится это недолго. Она всё-таки моя половинка. Внутри закипает настоящая драконья ярость. Бросив взгляд на руки, убеждаюсь, что они снова покрыты чешуйчатой бронёй. Ногти вытягиваются, превращаясь в когти, а потом всё замирает. Страх, что Айри не смогла, что ей ещё рано для полного оборота, сменяется радостью при виде серебристых молний, врезающихся в ряды драконов Драгонвелла и сминающих их. На острие атаки – мои братья. Крис, Рак и Ринг. А с флангов заходят отряды, которые возглавляют отец и два его брата – князья северного и восточного пределов. Теперь небо наводнено ледяными драконами. Наших гораздо больше. Ледяные действуют слаженно. Они оттесняют огненных от места схватки и прижимают к земле. Глава гвардии Деркли орет на тех гвардейцев, которые остались в человеческом облике. И они пытаются выполнить его приказ. Самые опытные успевают обернуться, однако ни одному не удаётся подняться в небо. Их сшибают на взлёте белые молнии. По всему небу зависли, формируя щит, десятки серебристых точек. Это воины Айзгарда, самая сильная в мире гвардия, та, которая принимала участие в битве с Хаосом. Всем оставаться на местах, раздаётся с неба мощный драконий рык. И я понимаю каждое слово. Потому что теперь я тоже дракон. А ещё я узнаю голос. Это король Айзгарда, мой дед. Белый дракон короля Ингвара опускается в центр расчищенной площадки, прямо перед группой в красных мантиях. Его чешуя бликует на солнце подобно снегу на горных вершинах. Король барабачивается, и моего величественного деда моментально окружают телохранители. Вижу испуганные лица членов совета. И правильно Они тоже были на стороне Вайлера и его сыночка. Но сейчас они меня не интересуют. Я делаю шаг в сторону обрыва. Я должна сама увидеть, что там происходит. Мёртв, звучит в голове голос Айри. Меня захлёстывает волной её радости. Я сразу же понимаю, о ком идёт речь, но сердце всё равно ёкает. Дышу часто-часто. И только когда над пропастью взлетает и расправляет свои огромные крылья самый красивый в мире огненно-красный дракон, из моего горла вырывается торжествующий крик. Я всё ещё в полуобороте, и сейчас мой голос и голос Айрис сливаются. Воспитанные девочки ведут себя сдержанно. Слышу рядом знакомый смеющийся голос. Мама, поворачиваюсь к ней, но обнять не успеваю. Боковым зрением замечаю резкое быстрое движение. Это Асмунд. С момента появления ледяных он стоял на месте, не двигаясь и ничего не предпринимая. И, скорее всего, наши гвардейцы приняли его за одного из нарядно одетых гостей. А сейчас, воспользовавшись тем, что на него никто не обращает внимания, Асмунд в несколько прыжков в состоянии полуоборота достигает края обрыва. И с разгона до вершив оборот, врезается в раненый бок Дариана. Вскрикиваю от острой боли. «Я все еще с ним, с моим истинным!» Со всех сторон срываются с мест ледяные драконы, но рык Дариана останавливает их. Ему не нужна помощь, он сам справится с мелким и наглым щенком. И да, дракон Асмунда значительно мельче. Я почти перестаю волноваться. Мой истинный знает, что он делает. Развернувшись, Дариан совершает обманное движение, подставляя горло. «Отлично знаю этот прием. Братья не раз отрабатывали при мне». Однако Асмунд не учился на боевом факультете Академии Айзгарда, и покупается на это. Мой бывший жених делает бросок вперёд с намерением впиться в незащищённое горло. Дариан легко уворачивается, сбивает наглеца лапой и прихватывает его зубами за загривок, именно как щенка. Несколько взмахов крыльями, и мой огненный бросает добычу на твёрдую землю, прижав лапой, легко удерживает, пока не подходят двое воинов с антимагической ловчей сетью. Только передав им пленника, Дариан наконец оборачивается и находит меня взглядом. Одежда его на боку окрашена кровью, но он улыбается и направляется ко мне. "Мой дракон", ликует Айри. Я подаюсь вперёд. Теперь никто и никогда не встанет между нами. Тяжёлая рука собственнически опускается на моё плечо. "Ты куда?" раздаётся над головой строгий голос отца. Чем ближе подходит Дариан, тем больше напряжения в его лице. оказавшись перед нами, он переводит взгляд на моего отца, в глазах вызов. "Валь", начинает отец. "Если ты ещё раз